Сплетни и слухи об отношениях с европейскими и голливудскими красавицами сопровождали и сопровождают карьеру Ван Дамма-спортсмена и Ван Дамма-кинозвезду. Еще мальчишкой он одновременно с приемами карате внимательно изучал древнеиндийские трактаты о любви, а во время спортивной карьеры придерживался правила накануне матча переспать с женщиной. Летом 1980 года Жан-Клод женился на своей подруге по клубу Марии Родригес, а через год познакомился в Париже со знаменитой киноактрисой Жаклин Биссе, снимавшей номер в гостинице Наполеон. Она посоветовала ему всерьёз заняться кино. Вероятно, именно эта встреча повлияла на решение Жан-Клода развестись с Мари и отправиться в Голливуд. Для получения вида на жительство в 1985 году он женился на танцовщице Синти Дердерян, но вскоре развёлся из-за постоянных скандалов ревнивой супруги. Наконец в его жизнь вошла манекенщица-чемпионка США по культуризму Гледис Португис, которую он тогда называл женщиной своей жизни. Она поощряла мужа, помогала ему поддерживала в трудные моменты деньгами и советами, родила двоих детей. Жан-Клодa считали примерным семьянином, а о своей жене он мог говорить часами. В глазах загорелись страстные огоньки, а голос начинал дрожать. На Каннский фестиваль 1992 года Жан-Клод прибыл вместе с Гледис, и публика восторженно приветствовала эффектную пару. А через год на том же фестивале он позировал уже с другой красавицей – Дарси Лальер, еще недавно считавшейся лучшей подругой Гледис. Ван Дамм влюбился в замужнюю женщину на вечере, организованном Фрэнком Синатрой. Дарси была со своим мужем, Жан-Клод, с Гледис. Волею судьбы они оказались за одним столиком. С самого начала я почувствовал на себе взгляд, и меня как будто ударило током. Все смотрели шоу, а мы просто пожирали друг друга глазами. Гледис и Дарси, что казалось просто случайным совпадением, были одеты в одинаковые платья. «Но не может быть случайных совпадений», — говорил позже актер. «Гледис — великолепная женщина, великолепная супруга, исключительная мать, в общем, женщина, само совершенство, но не для меня. Проблема в том, что мы не очень хорошо понимали друг друга. Я думал, что мы любили, поскольку о другой любви я ничего не знал. Если вы всю жизнь ездите на Toyota, то думаете, что ничего лучше в мире нет? Когда же вы сядете за руль Mercedesа, то сразу почувствуете разницу. В Дарси я наконец нашёл родственную душу. Она умная женщина. Она предупреждает все мои желания, каждую минуту удивляя меня. Я знаю, что всегда приду на помощь Глейдис. Ведь мы познакомились и узнали друг друга, когда были на нижней ступеньке лестницы, без гроша в кармане. Мы провели вместе худшие времена, а это невозможно забыть. Свои отношения Жан-Клод и Дарси тщательно скрывали, встречались тайно в Гонконге, в Париже, не переставая повторять, что надо во что бы то ни стало положить конец этой связи. Однако чувство брало верх над разумом, расставаясь на неделю Они начинали скучать друг без друга и, не выдержав, бросались к телефону. Когда в сентябре 1992 года в прессе появились фотографии Жан-Клода и Дарси, занимающихся любовью на пляже, третья жена голливудской звезды не выдержала и развелась с любвеобильным супругом. К одному скандалу добавился другой: во время съёмок фильма "Трудная мишень" в Новом Орлеане Некая женщина подала на Ван Дамо в суд, обвинив его в том, что он и Дарси склоняли ее с любовником заняться любовью вчетвером. Дело уладили, но шум был большой, хотя сам Жан-Клод яростно доказывал, что скандал сфабрикован. Они планировали пожениться в Лос-Анджелесе, но актеру пришлось выехать в Таиланд, где должны были проходить съемки нового фильма. Жан-Клод готовил будущей супруге сюрприз. Он снял с неё мерку для платья под предлогом того, что один из его друзей хочет ей подарить национальный костюм этой страны. Утром в день свадьбы Вандам сказал ей, что для местного приёма они должны одеться в национальные костюмы. Подъехав к храму, они не переставали восхищаться его цветочным убранством. А она всё поняла. Только когда увидела свою лучшую подругу, которую актер вызвал из Орегоны, чтобы она стала свидетельницей, надев ей шикарное жемчужное колье, Ван Дамм сделал ей предложение. Увы, его брак с Дарси продлился всего девять месяцев. В конце 1994 года четвертая жена Ван Дамма подала на развод, не выдержав постоянной неверности супруга и... Его бешеные ревности, доходящие по её словам, до деспотизма. Люди разводятся, потому что в сегодняшнем мире исчезло доверие, грустно прокомментировал это событие Вандам. Партнёр кинозвезды в личной жизни должен быть очень сильным человеком, лояльным. Я ведь делаю всё, что в моих силах. Мне нравится момент возвращения домой, но я люблю свободу. Я хочу, чтобы женщина говорила мне: Расскажи, что было ночью, и я не буду ревновать. Главное, не скрывай ничего. Существует ли в мире такая душа? Мне остаётся только надеяться. Ван Дама часто спрашивают: "Занимается ли он любовью с партнёршами по фильмам?" "Никогда. Это чисто профессиональный нюанс. Если переспать с партнёршей, в глазах её исчезнет голодный блеск". Она начнет считать меня своим трофеем. Две стриптизерши, которых актер увидел в московском ночном клубе, недолго думая, уехали с ним, не дожидаясь окончания представления. Устоять перед ним невозможно. Искренность Ван Дамма может сравниться с его самовлюбленностью. Он охотно говорит о том, как накачивает мускулы, как любит хорошо одеваться. Как выбирает обстоятельства для занятия любовью. Лучшие города для любви Париж и Гонконг. Перед любовным актом я люблю поесть в хорошем ресторане, выпить марочного вина, а потом подняться в номер отеля с прекрасным видом на город. Первый раз мы с Дарси занимались любовью именно в Гонконге.